Пруклин, США, Нью-Йорк, июль 2029-го. «Я никогда не хотел быть крысой», — негромко произнес Орк. «Никогда не представлял себя крысой из нержавеющей стали». «В смысле роботом?» — удивленно уточнила Эмигера. «Ты имеешь в виду крысу-робота?» «Нет, я имею в виду стальную крысу», — с грустной улыбкой ответил Бен. Давным-давно у людей существовало такое развлечение — книги. «Если хотел подчеркнуть свой возраст, тебе удалось», — рассмеялась девушка. «А вот ирония пролетела мимо. Я знаю, что такое книги, и даже читала их. Я потрясен». «Но, видимо, не те, что предпочитал ты», — язвительно продолжила Эрна. «С красотками на обложках». «Книги с красотками хороши в определенном возрасте», — не стал скрывать Орг. «Но я имел в виду парня, выживающего в мире будущего, мошенничающего там, где очень трудно укрыться от взора правосудия». «Писатель предсказал А.Р.Джи?» «Нет», — покачал головой Бен, — «писатель просто создал красивый образ». «Не люблю крыс». «Их никто не любит, и мало кто знает, что крысы, одни из немногих в животном мире, создают высокоорганизованные сообщества». Никто не скажет, что ФН23 страдает низким уровнем организации, заметила девушка. Пожалуй, согласился орк. Получается, ты не крыса, а охотник на крыс. Но я тоже прячусь. Временно скрываешься. Спорить не буду. Приняв решение атаковать бандитов, они начали действовать без промедления. Вышли из робота-такси, поскольку орк сказал, что нужно остаться в Бруклине и через пятнадцать минут пересели в вызванный эрный фургон, черную цельнометаллическую машину, экранированную и отвечающую на запрос кодом GS. «Через четыре часа фургон должен вернуться в гараж без повреждений», предупредила Мегера, и Орк пообещал, что будет именно так. Затем они отправились к тайнику. Под землю девушка не пошла, сидела в машине, пока Бен, кряхтя, вытаскивал из подвала выбранное снаряжение – А потом, когда он показал, что принес, присвистнула и с уважением подняла большой палец. «Приятно иметь дело с человеком, который способен ограбить армию. Это за то, что они зажали полную пенсию. А если серьезно?» «А если серьезно, то я, похоже, подсознательно догадывался, что Сумпа заведет наш мир в кровавую кашу и подготовился». Он улыбнулся. «Ты когда-нибудь управлялась с боевыми дронами?» "Милый, я отключала стоящие на дежурстве ядерные ракеты", хмыкнул Эрна. "И с твоими игрушками управлюсь. Ты будешь убивать людей", вдруг сказал Орк, потому что знал, что это важно и об этом обязательно нужно предупредить, просто для того, чтобы в нужный момент Эрна не усомнилась и не задержалась с ударом. Орк сказал, но в следующий миг понял, что Мегера была готова к операции лучше, чем он думал. "Я буду убивать не людей, «Зверей», — спокойно ответила девушка, — «чтобы помочь тебе спасти тех, кого мы еще можем спасти». Выдержала короткую паузу и продолжила. Но план очень опасен, потому что они придумали его на коленке и надеялись исключительно на эффект внезапности. «Когда мне было восемь лет, отец научил меня пользоваться ружьем и взял на охоту», — рассказал орк, надевая глухарь, но не захлопывая забрала. «Я пятнадцать лет служил в армии, был в оккупационных зонах и проводил секретные операции по всему миру. Но я никогда не шел убивать с таким желанием, как сейчас. Возможно, наш план рискован, но я не отступлю». «Только не воображай себя Бэтменом», — вздохнула Мегера. Она остановила фургон, поскольку до ангаров ФН-23 было совсем чуть-чуть и ласково провела рукой по щеке мужчины. «Я не хочу рыдать на твоей могиле». «Скажи что-нибудь на дорожку», — попросил Орк. «Иди и убей их всех». Он улыбнулся и поцеловал свою женщину в губы. Подавляющее преимущество бандитов оставляло Бенджамину только один вариант проведения операции. Стремительный и кровавый рейд, главной целью которого было привлечь внимание Джиэс к ангарам и проложить им дорогу. Другой возможности спасти детей у них не было. А это еще следовало воспользоваться. И чтобы получилось, Орк задействовал едва ли не весь арсенал. — Начинаем! — громко произнесла Мегера, и дроны открыли огонь по летающим защитникам склада. Одновременно на ворота спикировали камикадзе и заработали машины РЭП, не позволяя бандитам вызвать помощь или поднять в воздух резервные беспилотники. И поскольку надежды на местных жителей и местную полицию было мало, Мегера сгенерировала сообщение на сайт GS и снабдила его пометкой «Срочно!» «Восемьдесят секунд!» Орк ворвался на склады, единственно известной ему дорогой, через разгромленные дронами камикадзе ворота, мимо трупов охранников, прямо на толпившихся во дворе телохранителей. Но ворвался не напролом, а расчетливо, хоть и быстро. Взорвал из подствольного гранатомета две дорогущие машины. Они перегородили выезд остальным. Укрылся за бетонным блоком и вел прицельный огонь до тех пор, пока завоевавшие господство в воздухе дроны не ударили по уголовникам сверху. Пятьдесят секунд! Оставшиеся в живых бандиты принялись разбегаться. И орк броском добрался до ангара, длинной очередью уложил тех, кто собирался из него выскочить, спрятался за горящим феррари. А когда посланный мегерой дрон взорвал двери, ворвался внутрь и без колебаний открыл огонь по гостям аукционного дома, некоторые из которых настолько верили в свою неуязвимость, что даже не покинули кресло. Они думали, что склад атаковала полиция. Они думали, что их арестуют. Но закон не спешил в ангары FN23, и бандиты оказались один на один с тем, кто потерял в него веру. Ворвавшись внутрь, Бен перестал укрываться и прятаться. Он медленно пошел от разнесенных дверей к подиуму и аккуратно, с убийственной точностью, косил из зунды всех, кто оказывался на пути, справа и слева, опытных, молодых и совсем юных, только принятых в банду, сопротивлявшихся и желающих сдаться, главарей и шестерок, напуганных и впавших в панику, расстреливал в упор. Без жалости, представляя собой прекрасную мишень, однако Эрна внимательно следила за тем, чтобы ее мужчина не пострадал, и боевые дроны надежно прикрывали орка, открывая огонь в ответ на любое движение. «Двадцать пять секунд!» Аукционный дом вырезан. В загонах плачут перепуганные дети, но они живы и не проданы, и ими, возможно, всерьез займутся государственные службы. Милый, у нас заканчивается аренда машины. Да, дорогая. У главных ворот. Я помню. Рейд рассчитан с точностью до секунды. Небольшой запас есть, но тратить его Орк не собирается. Бежит из ангара и запрыгивает в притормозивший фургон. Машина срывается с места, и дроны друг за другом залетают в открытую заднюю дверь. Эрна вывела на внутренний монитор новостную ленту и они знают, что происходит вокруг. Разгромленный складской комплекс окружают дроны GS. Через 30 секунд подлетит вертолет, а через 4 приблизительно минуты явится оперативная группа. К месту перестрелки уже приехали полицейские, но их не допускают. И, разумеется, первый в ангар залетела съемочная машина в Fake News Corp. Бобби мельком показал зрителям мертвых бандитов и сосредоточился на запертых в клетках детях, рассказывая о процветающей в центре Нью-Йорка работорговле. «Зачем ты его позвала?» — бормочет Бен. «Он бы обиделся, скроем мы от него такой скандал». «Пожалуй». Дождавшись последнего дрона, Орсон закрывает фургон, сбрасывает с сбрую, шлем, садится рядом с девушкой и негромко говорит «Спасибо». Она знает, что он имеет в виду. Улыбается и спрашивает. «Тебе все еще хочется убивать?» «Нет», — поразмыслив, отвечает Орк. «Отпустила». «Значит, это был не рецидив, Сумпа», — шутит Мегера, «а естественная реакция нормального человека». «И ты больше меня не боишься?» «Я никогда тебя не боялась, Орк», — очень серьезно произносит Эрна, продолжая смотреть на дорогу. «Я знаю, что ты скорее умрешь, чем причинишь мне вред». Он нежно прикасается пальцем к ее руке и молча кивает. Она знает, что права. Он знает, что он умрет.